глава 29. девять замолчал а его хрипловатый глубокий голос все звучал и звучал у меня в голове эхом повторяя обрывки фраз опустила рассеянный взгляд на наши сплетенные руки перевернула его ладонь смуглая кожа с выступающим рисунком вен длинные пальцы мозоли от оружия чуть шершавая внутренняя поверхность горячая сжала сильнее впиваясь в линию жизни ногтями но Ходберг будто и не почувствовал, только ближе притянул меня к себе другой рукой за плечи и поцеловал в макушку. «В твоем рассказе слишком много смертей, Бьорг. Это жизнь, Хель, она всегда заканчивается смертью». По голосу было слышно, что он улыбнулся. Мы замолчали. Ходберг откинулся головой о борт, шумно выдохнул, усаживаясь поудобней. Сердце его в груди, как по команде, замедлило ход. кажется уснет сейчас прямо так сидя вряд ли он вообще спал этой ночью а сквозь опущенный полог уже пробивались яркие утренние лучи щемящая нежность поднялась в груди почему то когда я увидела как расслабляется его суровое лицо как трепещут черные прямые ресницы на опущенных веках «Бьорк!» — тихо позвала тоже устраиваясь поудобнее и положив голову ему на колени м едва слышно промычал Почти спал уже, наверное. А почему ты поплыл за мной?» Я начала выводить пальчиком узоры на его бедре в ожидании ответа. «Кира сказала, что Агнес разболтала Ангусу. Слухи, что ты ведьма», — пробормотал Бьорк. Тяжелая ладонь опустилась мне на голову и рассеянно погладила по волосам. «Мои пальцы замерли. Глаза распахнулись. Такая простая фраза, за которой крылось слишком много». Сглотнула, ощущая нарастающую тревогу, прежде чем дальше спрашивать. — И что теперь с Сагнес? — голос предательски сел на пару тонов. — Не знаю, — равнодушно хмыкнул Ходберг. — Неправда. Ты не мог так оставить. Бьерк только раздраженно выдохнул. — Конечно, не мог. Сказал Тормуду, чтобы поймали и сами уж решили, как ее наказать. Но чтобы больше я об этой суке не слышал. Откуда мне знать, что они там с ней сделали? Я резко подскочила с его колен. Бьорк вперил в меня тяжелый, недовольный взгляд, покрасневших от усталости глаз. Выгнул левую бровь. Мол, ну что еще? — И скольких ты за ней отправил? Мой голос окончательно сел. Вспомнился первый день, когда они напали на деревню Печоров. Трупы, кровь, огонь и душераздирающие женские крики вспомнились тут же. — Агнес, может, и сука, но... — Не за ней. Много чести, — ответил Хотберг, чуть склонив голову набок и внимательно разглядывая меня. — Я оставил два десятка на Ансборде, чтобы проводили Киру в Унсгард, не дожидаясь меня. После того, как мы погнались за Хольмом, ей у Конунга оставаться стало опасно. Не знаю, сколько ребят с собой Тормот взял, отправившись к Агнес. Вряд ли всех. Он замолчал на мгновение, и в его черных глазах мелькнул неподдельный интерес. «Эта девка ведь хотела тебя убить, Хель, ты понимаешь?» «Узнала бы, что Ангус снасильничал над тобой перед тем, как в чертоги отправить. Только бы порадовалась, верно? А ты?» «Это жестоко», — выдавила я краснее под его внимательным, будто препарирующим взглядом. Бьорк вдруг фыркнул насмешливо и, обхватив рукой мою голову, обратно притянул к себе, утыкая носом куда-то в подмышку. «И откуда ты такая, Оля? И смешно, и грустно!» – забормотал мне в волосы, покачиваясь со мной. Обнял второй рукой, прижимая крепче. «Давай спать, а? Всю ночь глаз не сомкнул». «Значит, мы приплывем, а Кира уже там, в Унсгарде?» – тихо поинтересовалась я. Бьорк перестал раскачиваться со мной в объятиях. Замер. да медленно, но твердо ответил. Я закусила губу, часто моргая и пытаясь справиться с моментально заворочившейся тьмой внутри. Аккуратно высвободилась из его рук и слабо улыбнулась, глядя в черные, слишком уж проницательные глаза. — Ты отдыхай, а я на палубе посижу. Можно? Хочу воздухом подышать. Да и выспалась. — Можно. — Бьорк сощурился и недовольно поджал губы. Я отвернулась, вставая. Приподняла уж было полог когда вслед мне прилетели его слова, сказанные совсем другим тоном, холодным и властным, будто приказ отдавал. — Ты ведь понимаешь, что я тебя теперь никуда не отпущу, Хель? Я обернулась. Бьорк откинулся головой о борт Дракара и обманчиво-лениво рассматривал меня. Наверное, с таким же видом тигр наблюдает за пасущейся антилопой. — Понимаю, особенно после твоего рассказа. Я грустно улыбнулась, испытывая такую невероятную гамму чувств. И горечь, и любовь, и жалость. Жалость и к нему, и к себе. Наверное, я не могла бы попытаться. Но нет, я не могу. И даже если потом буду жалеть, не могу просто. Поддавшись порыву, протянула к ходборку руку и ласково провела по колючей от щети на щеке. «Ты ведь ничего не отпускаешь, если считаешь своим, да, Бьорк?» Хоть это и звучало как вопрос, но с моей стороны было утверждением. «Да», — ответил Хотберг просто и серьезно. «Конечно, да. Вся его жизнь, все принятые им решения кричали об этом. Наверное, в мое время Бьорк бы тоже прогрыз себе дорогу наверх, какие бы препятствия его не поджидали. Не суть, кем бы он был». бизнесменом, военным, криминальным авторитетом это неважно вообще не так важен сам путь, когда способен видеть только цель и не раздумывать над средствами. вот и я лишь средством была и сейчас тоже. он ощущает потребность в любви и не задумываясь берет, не спрашивая ни о чем и никогда не спросит отдыхай я аккуратно прикрыла за собой полок, раздумывая, у кого бы спросить пергамент и чернила или уголек.